Иван. Чуть больше века назад. Город переживал не лучшие свои времена. не легче приходилось и его жителям. На изломе столетий много всего произошло, и тяжелые события один за другим скатывались в гигантский ком отчаяния. Сначала рухнул привычный мир, а потом на его руинах случился неурожай. Следом на тихих костяных лапках подкрался голод. За закрытыми дверями умирали люди, поверженные слабостью и частыми болезнями. Ивану исполнилось 16, когда закончилась гражданская война. А потому он единственный из братьев остался помогать матери по хозяйству. Жизнь его начиналась с первыми лучами солнца и не останавливалась до самой ночи. Сперва для нужд новой страны забрали корову, потом козу с козлятами, затем пришли за курами. В избе теперь находилась только пара несушек, которых удалось спрятать, но они не могли прокормить вдову и ее сына. Семья начала недоедать. Перед сном Иван на пустой желудок часто вспоминал свое детство. Колыбельные Ивану никогда не нравились, и заснуть ему помогали только сказки о сокровищах монахов, спрятанные под землей. Наверное, в каждом городе в ту пору появились такие истории. Немало было и тех, кто отправился на охоту за церковным золотом, украшениями и предметами культа. Дядя Ивана, служащий монастыря, Сумел сбежать от расстрела по тайным ходам под городом и в знак успешного побега отправил корзинку грибов через местных старцев. В голове юноши сложилось два и два. Есть тайные ходы, о которых неизвестно новой власти. А еще есть имущество церкви, которое необходимо где-то сохранить, чтобы его не конфисковали безбожники. Последний кусочек пазла лег на стол, когда заболела мама. Нужны были питательные продукты, чтобы поставить ее на ноги. Найти тайные ходы не составило труда. Сложнее было решиться на преступление и отправиться забирать то, что по праву принадлежит монастырю. Иван пообещал себе, что когда закончится голод и нужда, он выкупит все, что продал, и возместит нанесенный ущерб. Юноша спускался по лестнице все ниже и ниже, расставаясь с частичкой собственной личности. Безбожникам и мародерам никогда не найти сокровища монахов, ведь они вытравили из себя ненавистный образ мысли своего врага. Иван вспомнил, как на поминках отца встретил дядю и расспрашивал о тех сказках, которые слышал еще в Колыбели. Брат матери подтвердил, что под городом есть другой город, подземный, и он не раз выручал своих жителей из беды. «Помяни мое слово, племянник, эти ходы не дадут нам пропасть». В этих словах поселилась надежда пополам с трепетом, перед неотвратимостью Фатума. Юноша казалось, что он брел целый день, а может и больше. Под землей время словно текло иначе и становилось тягучим, как смола. Свечка из свиного жира выхватывала древние своды и арки из кирпичей, а потом засияла светом тысячи солнц. Огонек распалился от горы монет из драгоценных металлов, карикатурно разбросанной у одного из тупиков переходов. Отблески свечи множились, отражаясь от стенок икон, отделанных золотом, толстых цепочек кадил и монет. Иван снял с плеч холщовый мешок и отложил молоток, которым собирался дробить свежую цементную кладку. И правда, откуда у беглецов появится время возводить искусственную стену? Гора предательски зашевелилась, но вместо крыс из россыпи сокровищ показалось небольшое черное создание размером с крупную кошку. Оно открыло свои зеленые глаза и вполне осмысленно уставилась на посетителя подземных галерей. И хотя у существа не наблюдалось ни рук, ни ног, оно неумолимо напомнило чертенка из повести Гоголя. «Ты можешь забрать все, что хочешь», — прозвучал голос, несомненно принадлежащий стражу клада. «От тебя потребуется мелочь, малость, одолжение». Иван перекрестился и прочитал про себя молитву, но существо никак не отреагировало на эти действия. «Мне нужна твоя душа. Ты сможешь прожить и без неё, а вот твоя мама без еды и лекарств умрёт». Создание облизнулось, и на какой-то момент юноше показалось, что вместо рта у говорящего открылся еще один глаз. «Я могу защитить ее и дать более долгую жизнь. Уберечь!» «Зачем тебе моя душа?» «Она поможет мне восстановить силы. И тогда я снова смогу питаться энергией людей». Верну себе свою прежнюю форму. Задумайся. Безопасность твоей матери, твоих будущих детей и жены, гора золота, в обмен на совершенно лишнюю для тебя душу. И это все? Все твои условия? Иван понимал, что обмен получается какой-то неравноценный. Время от времени я буду просить о новых душах, а людям, которые согласятся отдать их мне, я гарантирую спокойную, сытую жизнь, и безопасность их близких. Но золото…» Черный комок пластично шевельнулся, и с горы со звонким стуком посыпались монеты. «Это золото ты сможешь пустить в дело. Ты поднимешься и станешь уважаемым, состоятельным человеком. Создашь место, куда будут приходить мои будущие служители». Шестым чувством Иван понимал, что монахи, скорее всего, столкнулись с этим существом и дали однозначный отказ оставив его медленно угасать. Но у них не было за плечами семей и обязательств, которые нужно выполнять. Они спасали лишь себя, ведь так? Юноша кивнул и решил, что откроет завод, совсем как в большом городе. Никто не заподозрит ничего пугающего, и все работники будут заняты делом. А тех, кто стремится пробиться наверх, в начальники. Он посвятит в жрецы. Жрецы? Откуда вообще всплыло это чуждое слово? А если с заводом не получится, Иван всегда сможет подстроиться под новую экономическую ситуацию и сменить профиль своей организации. Юношу затягивало в водоворот, а черный комок расправил плечи, выпуская склизкие щупальца. Откуда-то по всему телу возникали кольца плоти, с которых смотрели бесконечные глаза.